Глава 29. Пепелище. Штолем встречал промозглой погодой, с лякотью и прибирающей до костей сыростью. Небо было низким и серым, густые тучи затянули его целиком, не оставив ни одного чистого кусочка. Осень уже вовсю властвовала в княжестве. Но постоялые дворы здесь попадались чаще и были поприличнее тех, что удавалось найти в лихе, а новая теплая одежда — подбитые мехом плащи, шерстяные поддевки, стеганые дублеты и новые сапоги, которую они купили едва появилась возможность, согревало и делало путешествие гораздо более приятным. Лошадей, взятых в Гурджа, тоже сменили. Животные из Лиха оказались совсем хилыми и еле-еле доползли до Штольмской границы. Альба обнаружила, что сумка Виссера и его дневник пропали, Скорее всего, она обронила ее где-то на озере, когда они сражались с сундинами. Видно было, что это открытие ее огорчило. Но возвращаться и искать сумку она наотрез отказалась. Сергос искренне надеялся, что они найдут хотя бы часть дневников в доме, и Альба повеселеет. Хотя и понимал, что вероятность того ничтожно мала. Натлика слишком их боялась, чтобы пропустить. Марис погрузился в какие-то свои думы и почти не балагурил в дороге. Сергос тоже чувствовал себя разбитым, и только мысль о том, что скоро они вернутся в Гарден, придавала ему сил. Там, наконец-то, можно будет спокойно отдохнуть, собраться с мыслями и, что самое главное, признаться уже Альби в своих чувствах. Возможность поговорить с ней прямо сейчас он даже не рассматривал. Хотелось сделать это в соответствующей обстановке, как полагается, а не посреди дороги или в таверне. Ну, и если уж быть совсем честным, он до дрожи в коленках боялся ее реакции и никак не мог подобрать слов. На пятый день путешествия по Штольму они добрались. «Мы на месте», — объявила Альба, и, пришпорив коня, понеслась вперед. Сергасу и Марису оставалось только следовать за ней. Они оказались на пепелище. О том, что здесь когда-то был дом, напоминала только одиноко стоящая каменная стена, закопченная и невесть как уцелевшая. Камни фундамента, разрушенного в нескольких местах, были оплавлены. Здесь постарался колдовской огонь. Натлика не погнушалась столь ненавистной ей магии в таком важном деле. Альба сделала несколько кругов вокруг пожарища, остановила лошадь, спрыгнула с нее и направилась к развалинам. Сергос поспешил за ней. «Не понимаю, что где», — пожаловалась Альба, стоя посреди пепелища и растерянно озираясь вокруг. Потом нахмурилась, прищурила глаз и, сделав пару шагов в сторону стены, бухнулась на колени и начала разгребать пепел руками. Он был влажный от дождя и больше напоминал грязь. Из-под слоя золы показался большой круглый камень, тоже оплавленный. Да и я», — предложил Сергас, когда Альба несколько раз безуспешно попыталась двинуть булыжник с места. В углублении под камнем тоже был пепел, но сухой. Альба запустила туда руку, пошарила в ямке, серая пыль посыпалась сквозь ее пальцы. Плечи Альбы поникли. Натлика не добралась до тайника. Альба шмыгнула носом. Зато колдовской огонь добрался. Здесь ничего нет, все сгорело. Подошедший Марис попытался ее подбодрить. Воробушек, ты только не расстраивайся. Записи, конечно, очень жалко, но... Ты подумай, мы узнали, что на самом деле случилось с твоим отцом. «Отдали ему последние почести, нашли руду, мать Гиану видели. Наше путешествие не было напрасным». «Да, ты прав, конечно», — согласилась Альба и попыталась улыбнуться, но в глазах ее стояли слезы. Какая-то тень мелькнула справа и прыгнула к Альбе. Это произошло очень быстро. Сергос не успел среагировать. «Тише!» Альба сгребла тень в охапку и прижала к себе. При ближайшем рассмотрении это оказался большой рыжий кот, Мохнатый и грязный. Оказавшись на руках у Альбы, котяра начал громко мурчать и возмущенно подмиукивать, как будто пытался что-то ей рассказать. «Вы, кажется, знакомы», — заметил Марис. «Это Тиша. Альба снова шмыгнула носом, но теперь ее лицо сияло. «Мой кот». «Ну, видно, что не собака». «Я думала, что он пропал, или что похуже». «Ох, тише, ты ждал меня здесь, да? Исхудал совсем, бедненький мой». Кот мяукнул и тронул лицо Альбы лапой, оставив на нем след сажи. «Ты мой хороший!» — проворковала она. Сергас впервые за всю жизнь завидовал коту. Глупость, конечно, но Альба была так ласкова с этим комком шерсти, что Сергас ощутил жгучее желание оказаться на его месте хотя бы на пару мгновений. «Марис, у тебя есть какая-нибудь еда? Знаю, что есть!» «И что с того?» Марис нахмурил брови и выпятил вперед заросший подбородок. Ты хочешь, чтобы я поделился своими запасами с этим мохнатым? Да, кивнула Альба. Хочу. Со мной ты бы поделился. Ладно, на. И Марис достал из заплечного мешка кусок вяленого мяса. Спасибо. Альба протянула мясо коту, и тот с охотой начал есть. Снова пошел дождь. Пора выдвигаться, сказал Сергас. Если поднажмем. Послезавтра будем уже в гардене. Мне, признаться честно, до тошноты надоело это слякать. Альба отчего-то замялась. «Что-то не так?» — спохватился Сергос. «Если надо здесь все обыскать, ты только скажи. Просто я думал, что здесь один тайник, и раз в нем ничего нет, то…» «Да нет же, Сергос, не надо здесь ничего больше искать». Альба сделала паузу. «Просто я так подумала. Вы с Марисом идите, а я останусь здесь». «Где здесь?» — опешил Сергос. «Что значит «останусь здесь»?» «Ну, не прямо здесь», — Альба обвела рукой пепелище. «Тут недалеко в лесу есть сторожка, я поживу в ней. Нам с Тишей там вполне хватит места. И...» «С ума сошла?» Получилось как-то очень грубо. Альба притихла и уставилась на него огромными глазами. Кот даже перестал жевать и тоже уставился на Сергоса. «Что за глупости?» Продолжил Сергос как можно мягче. «Какая сторожка! Мы возвращаемся в Гарден! Все мы!» «Сергос, я так решила!» Уголки ее губ слегка дрожали. «Альба!» Сергос глубоко вздохнул, успокаиваясь. «Я не оставлю тебя здесь, даже если мне придется увести тебя силой». Краем глаза Сергос увидел ехидную ухмылку Мариса. Тот почему-то предпочитал не вмешиваться. Альба закусила губу и отвернулась в сторону. «Альба, я не шучу!» Не поворачивая головы, она искоса глянула на Сергоса. пестиши я никуда не поеду!» Сергос сплеснул руками. «Разве тебе кто-то говорил ехать без него? Бери зверя и пойдем уже!» Альба вздохнула, покрепче прижала к себе питомца и поднялась на ноги. Насупленная, перемазанная в зале, с грязным котом на руках, Она выглядела невероятно трогательно. Даже Марис сумелился что уж там говорить о Сергосе. Когда они расселись по лошадям, Тиша вдруг решил поменять место и, выпрыгнув из седельной сумки Альбы, переместился к Сергосу и нагло улегся перед ним в седле. «Хочешь ехать со мной?» Сергос почесал кота за ухом. Тот в ответ замурлыкал. «Ну, поехали тогда». «Эй, вообще-то это мой кот!» возмутилась Альба. Да уж и кот твой, и я, подумала Сергасо.